Глава 8. Подготовка для императора. Во дворце мне отвели аж четыре комнаты. Не знаю, куда мне столько. Были спальня, кабинет, гостиная и курительная. Зато отчего-то не нашлось гардеробной. Равно, как и шкафов, куда можно вешать одежду. Но гардеробные, как выяснилось, лично мне не нужны. Достаточно было сообщить специально представленному человеку. «Пусть будет слуга». Слово «лакей» мне претит который все принесет, и он же заберет грязную одежду. Что ж, в общем-то, неплохо. Трудность была в том, что слуга постоянно меня спрашивал, а что за мундир желает на сегодня его высочество. А как оказалось, мундиров у меня немерено, просто потому что я являюсь шефом доброй дюжины полков русской армии, а еще числюсь в списках офицеров. Но, к счастью, добрые люди научили, чтобы я говорил слуге, мол, как обычно, и он мне приносил форму пехотного поруччика без наград. Можно было бы носить все ордена Российской империи, которыми меня наградили сразу же после появления на свет, а еще иностранные, включая Большой крест ордена Почетного легиона. Но это я считал неприличным. Кровать я упорно заправлял сам, но после меня ее все равно переправляли. Про себя порой шутил, что, может, мне еще приставят в горничной какую-нибудь смазливую чухонку. Но все делал тот же человек, не молодой, но еще и не старый уже изрядно за сорок коренастый, отзывающийся на имя Трофим. Я пытался выяснить его отчество, но слуга ответил, мол, не положено -с». В кабинете обнаружил книжный шкаф, набитый художественной литературой. Тут тебе и Пушкин, и Гоголь с Жуковским, Блок, и Гумилёв, и прочие классики золотого и серебряного веков. Есть даже Алексей Максимович Пешков, отчего-то не ставший Максимом Горьким. Пешков, правда, представлен только сборником рассказов. «Не обнаружил ни Катаева, ни Зощенко, ни Алексея Толстого. Вернее, был один Алексей, но Константинович. Взял себе на заметку. А как там мои любимые авторы? Все тот же Алексей Николаевич Толстой, Михаил Афанасьевич Булгаков. Еще любопытно, состоялся ли в этой реальности Александр Грин. И что там с Юрием Олешей? Но спрашивать как-то неловко, должен бы и сам знать». Я потребовал у управляющего дворцом, чтобы мне доставили побольше справочников, атласов Российской империи, статистических сборников губернских земств, но для этого требовалось время. Даже энциклопедический словарь «Гранат», выпущенный в 50 томах, вначале следовало купить, а уже потом ставить на книжную полку. Как говорил товарищ Ленин, нужно учиться, учиться и еще раз учиться. К слову, уж не знаю, как так вышло, но Ленин заседал в парламенте. Это я потом уже выяснил. Каким-то образом Николай пошел на изменение формы правления в сторону конституционной монархии и, как следовало из нескольких источников, сам предложил кандидата из народа, неизвестного на тот момент никому, Владимира Ильича Ульянова. Через день после моего переселения в замок в короткой беседе с Николаем Александровичем упомянул, что неплохо бы мне какого-нибудь преподавателя подыскать, чтобы многое знал, но при этом был надежен. Император пообещал, что попробует что-то придумать. Впрочем, всю свою сознательную жизнь я только и делал, что учился. В школе, в университете, в учебном центре, в СРФ, а потом, работая учителем, постоянно посещал какие-то курсы, то повышая квалификацию, а то просто зарабатывая сертификаты, позволявшие, например, мне стать экспертом ЕГЭ. В общем, решил серьезно во всем разобраться и взял кабинет с книгами в осаду. Чему и как учили будущих наследников? Нет, не так. Что должен знать настоящий наследник русского престола Александр? В свое время очень любил читать фэнтези. И там не редкость, чтобы какие-нибудь злодеи или, напротив, добропорядочные люди заменяли будущего короля на какого-нибудь актера или актрису, волшебным способом вкладывая ему все знания и умения, так нужные правителю. В одной из книг моего любимого Сансаныча Бушкова Нехорошие люди умудрились создать специальные приспособления, скачивающие все параметры объекта, а потом накладывали их на двойника. И вроде я оказался в похожей ситуации, но ни одна зараза не вложит в мою голову ни знаний иностранных языков, ни математики с физикой, не говоря уже об умении танцевать или ездить верхом. Так, не будем нервничать. рассуждая логически, какие знания я должен иметь. Наверняка курс классической гимназии, включающие в себя курсы иностранных языков как мертвых, так и живых. Латыни-греческие отметаем сразу, я их не выучу, да и к чему они. Узнать какую-нибудь цитату или меткое словечко смогу, а что еще? В этом мире латынь нужна только врачам, но подозреваю, что и эскулапы не владеют ею как следует. А древнегреческий? Вроде полагается считать, что изучившему язык древних эллинов не составит труда выучить любой язык. Я схватился за голову, хоть бы преподавателя какого приставили. Посыплюсь ведь на любой мелочи. Вот, например, основы немецкого и французского я знать обязан. А наследнику наверняка преподавали еще и английский. С английским у меня более-менее. Все-таки учил его и в школе, и в вузе. А немецкий и французский я где возьму? Эх! «Русский язык и литература». Допустим, русский язык все равно досконально никто не знает. А писать за меня станут специально обученные люди – Литературу знаю, цитировать классиков не возьмусь, но пересказать содержание войны и мира или преступления и наказания сумею. Что там еще? География, это я знаю. История, не вижу трудностей. Хоть она и поменялась сто раз, один попов чего стоит. Физика, биология, химия и астрономия. Переживу, эти науки мне вряд ли пригодятся, а общая эрудиция никуда не делась. Еще какая-нибудь экономика, чистописание. С чистописанием плохо, почерк скверный. Ах да, еще закон Божий. Вот тут похуже. Я даже 12 главных праздников не назову. Но в общих чертах кое-что помню. А царь вроде бы должен иметь каноническое образование и разбираться в тонкостях конфессий, имевшихся в стране. А еще наверняка меня учили военному делу. Что-то там по фортификации, стратегии, геодезии, артиллерийскому делу. Благо, по базовому образованию. Я историк. Сражения помню. Опять же, не стоит забывать, что можно не вступать в споры с военными, а внимательно слушать умных людей и делать выводы. Так, а что делать с танцами, верховой ездой и фехтованием? Утешает, разумеется, что царь не обязан давать кому-нибудь отчет о своем умении или неумении. А во время танцев может запросто сказать что-нибудь типа «женщина, я не танцую», хотя этого он никогда и не скажет. Этикет. «Вспомнишь тут юности честное зерцало» которым давалось указание не ковырять вилкой в зубах, не ковыряться прилюдно в носу и не сморкаться в скатерть. Возможно, утрируя, и про ковыряние в носу там ничего не было, а здесь все сложнее. Вон, в одних только визитных карточках запутаешься. Оказывается, их существует 12 классов. Оставление визитки равнозначно личному визиту, а женщины никогда не оставляют свою карточку в доме мужчины. Мне по нынешнему статусу положена карточка второго ранга с малым гербом, А коли стану императором, то и первого. С большим. Любопытно. Что будет в карточке? Перечислить весь титул, так там места не хватит. Утешает, что сам я не должен оставлять свои визитные карточки. Ни мужчинам, ни женщинам. Спрашивается, а зачем они мне вообще нужны? А есть еще умение выбирать галстук, подходящий под обувь. Не запутаться в огромном количестве столовых приборов, полагающихся на банкетах. Ох, так и хочется начать самодурствовать. Зачем шесть видов вилок и пять разновидностей ложек? А там еще всякие крючочки и щипчики. Но почему все не может быть просто? Ложка для первого вилка, для всего остального, да еще чайная ложечка. Вот как войду в роль, как и сдам указ. Пусть простолюдины радуются, а аристократы морщатся. Ну а пока я занимался важным делом, изучал семейные фотографии, пытаясь запомнить своих новых родственников, листал подшивки газет, чтобы иметь хотя бы некоторое представление о деятельности царской семьи». Вот, например, указано, что наследник российского престола цесаревич и великий князь Александр вместе со своими родителями, великой княгиней Ольгой Николаевной и великим князем Борисом Владимировичем представлял семью его императорского величества во время открытия нового памятника герою войны 1812 года генералу Платову в Новочеркасске. Возможно, мелочь, а вдруг и пригодится. Или такое... Его императорское высочество, цесаревич и великий князь Александр Борисович, вместе со своим другом Анатолием Тимирязевым, сыном вице-адмирала Тимирязева, совершил прогулку на паровой яхте из Гельсингфорса в Стокгольм. На фотографии двое мальчишек. Справа, судя по всему, это я, а белобрысый слева и есть Тимирязев. Друг Анатолий, значит. Надо запросить справочку, что за друг у меня такой. Вопрос-то важный. Стоит продолжить дружбу или смело забыть? С другой стороны, так задашь неосторожный вопрос, а бедного парня отправят подальше, куда-нибудь в Лапландию или на Шпицберген. Остров, кстати, в этом мире полностью наш. И так у меня проходили все последние дни. В очередной раз, устав от обилия бумаг, решил, что неплохо бы проветрить распухшую от переизбытка информации голову и прогуляться на свежем воздухе. Немного подумав, решил, что сегодня его будущее императорское величество желает прокатиться на велосипеде. Тем более, что велопарк у императора просто отличный, а вокруг царского села проложена специальная дорожка. Только я начал крутить педали, как сзади меня пристроились три конных телохранителя в темно-синих мундирах, а спереди метров за 200 нарисовалось еще двое. Из-под земли они появились, что ли. У ребят, как и положено казакам, на боку болтались шашки, а возле седла карабины. Сразу видно, ежели какой супостат попадется, с гарантией отмашутся или отстреляются, Нам бы еще тачанку с пулеметом. Я только вздохнул и, налегая на педали, попытался уйти от нежданного, но необходимого сопровождения атаманцев. То есть лейб-гвардии атаманского, его высочества, государя, наследника полка, где я тоже числился шефом, но куда там? Спереди скачут два казака с тремя лычками, значит, сержанты, а на казачий лад урядники, слева от меня приказной осачий с одной лычкой на погонах. Опять-таки, если перевести на наше звание, то ефрейтер. Но в отличие от наших ефрейторов, этот своим званием гордится. Осадчего я немного знаю, успел примелькаться. Да, парой слов с ним перекинулся. Парень из Миллерова, из области войска Донского. Справа тоже урядник, фамилию не помню. А замыкает кавалькаду цельный сотник с известной фамилией Мелехов. Правда, он не Григорий, а Алексей. «Сотник Мелехов» звучит торжественно, но это соответствует моему собственному званию поручика. А Мелехов — фамилия распространенная, встречается не реже Малахова. Увы, Шолохов в этом мире есть, наверное, но Тихого Дона он отчего-то не написал. И, скорее всего, уже не напишет. Поймал себя на мысли, что даже не знаю, что лучше. Эпоха коренных переломов, когда рождаются великие произведения героя, или спокойствие и благодать, зато книг приличных не пишут. Это как с любовью. Представьте себе на миг, у всех любовь лишь одна. Счастливая, непременно заканчивающаяся свадьбой. Но в результате погибнет половина мировой литературы. И жаль, если Михаил Афанасьевич не написал мастера и Маргариту. Интересно, а как здесь обстоят дела с папарацци? Наверное, случись такая прогулка лет через шестьдесят, то завтра бы новостные ленты пестрели фотографиями где наследник престола крутит педали велосипеда, а вокруг него выстроена классическая коробочка охраны. Я даже присмотрелся к кустам. Даже если в них фотограф, качественного снимка все равно не будет. Да и фотографа в кустах быть не должно. Помимо казаков меня охраняют еще и люди Кутепова, не позволяющие приблизиться к императорскому высочеству никому. А кусты и деревья, посаженные еще лет сорок назад, когда мой дедушка Николай был достаточно молод, давным-давно разбиты по номерам и пристрелены. Мой дедушка. А быстро адаптация у меня проходит. За три недели сначала привык к тому, что я теперь Павел. А теперь вот несколько деньков, и Николай II уже вполне мой дедушка. Как я ни старался, а парни без особых усилий, без шенкели или плетки, скакали спокойно, не отставая от меня ни на метр. Мне бы тоже полагалось запрячь гнидую или сивую ковурку Да, понарезать круги, но это в мечтах. В седле я сиживал раза два, а позориться перед собственными казаками не хотелось. Так что велосипед тоже неплохое средство передвижения, а главное, что я на нем не выгляжу собакой на заборе. В результате получилась такая гонка с преследованием. Атаманцы скакали, я выжимал педали... Сделав один круг вокруг царского села, собирался пойти на второй, как вдруг кони передних казаков резко заржали, припали на передние ноги, а оба урядника вылетели из сёдел, словно бы наткнувшись на невидимую стальную нить и упали на землю. «Стоять, ваше высочество!» — заорал Асачий, срываясь с места и закрывая меня корпусом лошади. Как ловко у него получилось и команду отдать, которую не проигнорируешь, и при этом соблюсти положенные условности. Я уже и так нажал на тормоз, остановился и, уперев одну ногу в землю, оглядывался по сторонам. И что дальше делать? Не то оставаться на месте, не то разворачиваться и дуть обратно под защиту дворцовых стен. По правилам, охрана бы должна меня брать в охапку, кидать поперек седла и гнать назад. Но гнать назад было поздно, потому что со стороны упавших казаков в мою сторону неспешно плыли два огненных шара размерами с кулак. В какой-то момент оба шара соединились, превратившись в ярко-желтый футбольный мяч, по недосмотру вратаря, зависший в воздухе. Но шар, повисев над землей секунду, не больше снова начал уверенно приближаться ко мне. «Шаровая молния!» — выдохнул сзади сотник мелехов. «Ваше Высочество, стойте на месте, не двигайтесь!» «Да я и сам знаю, что если рядом с вами появилась шаровая молния, то следует сохранять спокойствие и не дергаться, чтобы электрический шар не устремился следом за тобой. Читал где-то, что нужно вести себя так же, как если бы ты встретился с огромной собакой. С этими электрическими штуками много неясностей, какова их природа, откуда берутся. Кое-кто из ученых вообще сомневается в существовании шаровых молний, зато я теперь воочию убедился, существуют». «Странно только, что молния появилась без грозы, аккурат поперек моей дороги, да еще и в двух экземплярах. Определенно очень странная молния. Кстати, понять бы, что с парнями из первой линии. Надеюсь, что они живы». «Тепа-тепа!» — Тепа -тепа", проговорил вдруг Осадчий, обращаясь к молнии, словно к теленку. «Тепа-тепа, иди-ка сюда!» Приказной спешился в один момент, а пока спускался с седла, в его руках уже оказалась шашка. «Тепа-тепа, поди сюда!» — уговаривал казак шаровую молнию, словно строптивого телка, начиная вращать кистью руки, в которой была зажата шашка. Угненный шар, увлеченный потоком воздуха, начал медленно приближаться к шашке, а всадники, прикрывавшиеся спины, выдвинулись вперед, закрывая меня уже и конями, и собой. «Стрельнуть, ваше благородие!» — спросил у сотника второй казак, вытягивая из кожаного чехла карабин и беря на прицел шар. «Подожди, пусть еще малость поплавает», — покачал головой сотник. «Они что, собираются палить в шаровую молнию?» Не слышал о таком способе борьбы с природными аномалиями. Карабин урядника бабахнул один раз, потом второй, третий, но шар, плывший в сторону шашки осадчего, продолжал плыть, не сбиваясь с курса. «Мазела, мать твою, в душу, деда, за ногу!» — с чувством выругал подчиненного сотник. Оглянувшись на меня, засмущался. «Наивный, я еще и не такое слышал. Но ругательство интересное, надо запомнить». Шаровая молния остановилась, опять зависла и, словно бы слушаясь команды, сменила курс и опять пошла на меня. «Ну плыви же сюда, скотина безрогая, тварь подколодная!» продолжал ласково уговаривать шаровую молнию приказной, пытаясь дотянуться до нее шашкой. Не выдержав, казак завопил. «Порублю, сука!» и со всего маху рубанул шашкой странный мяч. Раздался треск, запахло озоном и паленым мясом, а Сачи осел на землю, а мяч, разделившись на два шара поменьше, поплыл к казакам. «Ваше высочество, Тикай, мы прикроем!» — закричал сотник. Это было последнее, что успел сказать Мелехов. Два огненных шарика прошли насквозь обоих казаков, не оставив ран, но атаманцы упали с седел. Приближаясь ко мне, шары опять слились в одну сферу. Бежать поздно. Шаровая молния догонит и убьет в спину. Да и неприродное это явление, а очевидно, нечто управляемое со стороны. Кинув велосипед, я вскинул в сторону шаровой молнии обе ладони, словно бы закрываясь. А потом, от чего-то не испугавшись, а начав злиться, пошел навстречу мечу убийцы. Убьет? Да и хрен с ним. Но бегать от какого-то шара, пускай убившего только что пятерых прекрасных парней, без колебаний, пожертвовавших собой ради меня. В общем, бежать я не стану. Я шел вперед... А шаровая молния вдруг остановилась, будто замешкалась. Я присмотрелся к ней, и вдруг нутром почувствовал, что она не настоящая, не природой вызвана. Ее ведь кто-то искусственно сделал, а теперь выдает за настоящую. Вот только меня-то не обманешь. Светящийся шар по-прежнему висел в воздухе, будто в нерешительности от того, что я его разоблачил. В следующий миг я кое-что заметил. И как все остальные этого не увидели, молния будто на поводке была. Тонкая нить отходила от нее и тянулась куда-то вглубь зарослей деревьев. «Откуда прибыла? Туда и возвращайся!» — хмуро сказал я ей. Идя навстречу сгустку энергии, я внутренне готовился к смерти, но почему-то я был уверен, что она послушается. В следующий миг молния дернулась и с бешеной скоростью полетела обратно. Не отдавая отчет своим действиям, я побежал вслед за удирающим врагом и даже не думал в тот момент, а что же я стану делать, если ее догоню? О том, что на пути может оказаться засада, я тоже не думал. Однако эта мысль заставила меня замедлиться. Да и шарик, развивая скорость, так рванул от меня, что догнать его было уже нереально. Шаровая молния влетела в кусты, а потом где-то в отдалении, метрах в пятидесяти от меня, раздался взрыв. Вверх вскинулось пламя, а следом повалил черный дым. Похоже, загорелся какой-то автомобиль. Ко мне уже мчалось едва ли не сотни атаманцев, привлеченных выстрелами, а следом за ними катил автомобиль с красным крестом. Я же застыл на месте, пытаясь понять, что это все было и как действовать дальше.